«Это он!» — воскликнул Мартин, когда из разбитого гроба вытащили скелет и сломали дно. Под ним оказалось что-то из странного черного металла. Маленького кусочка, которого хватило Мартину для вывода. «И как ты это понял?» — спросил шеф, отбрасывая в сторону обломок доски. Он, как самый небрезгливый, взял на себя самую грязную работу и теперь стоял на обломках гроба, измазанный песком и пытался разломать то, что осталось от сколоченных досок. Такие корпуса 200 лет назад считались самыми лучшими, пояснил Мартин. Он для неё хотел лучшего. Возможно, неуверенно согласился шеф. Осталось понять, как теперь её откопать и достать. Сначала копать, и много, устало сказал Вильхер. А нам ещё на остров. Ты же хотел вылететь через час или когда там утром, сказал шеф, оглядывая парней. Он знал, что вылететь нужно как можно раньше, но самые надёжные бойцы и он сам явно нуждаются в отдыхе, хоть каком-то. На острове его не будет. Мартин, останешься тут, будешь командовать раскопками. Я распределю к тебе волков под это дело, тех, что тут останутся. А пока ты, он указал на одного из камней, будешь охранять эту байду. Пришлю тебе кого-то на смену, а сейчас всем надо отдохнуть. Тебе тоже, добавил он, глядя на энтузиазм Мартина которыму теперь хотелось только заглянуть в код ИИ, созданного более 200 лет назад. Он сам бы копал тут до самого утра, чтобы поскорее начать работу, но с шефом спорить не решался. "Нам нужно отдохнуть и согласовать последний план", напомнил шеф, и просто бросив лопату, пошёл обратно в лагерь. Он ещё не знал, что отлёт невозможен, потому что пилот, который будет вести корабль, не в состоянии сесть за штурвал. Едва переставляя ноги, глядя на двоещающиеся и расплывающиеся огни лагеря, Алатар брёл по песку назад. В голове у него была только одна мысль: если в таком состоянии на него нападёт хоть кто-то, ему не выжить. А если он позволит себе рухнуть здесь, утром не найдут даже его труп. Его растащат, разорвут на части местные птицы, оставив разве что пятно крови на песке. Да и те может спрятать ветер. Ты должен выжить, сказал он себе, падая в двух шагах от корабля.